Глава сорок Уставший после боя, полета и лечения Вардо уже дремал на краю полянки. На небе появилась обгрызенная драконом лепешка луны. Мы были готовы к приему пациентов, но вид Витто с девчонкой и второй дракон все никак не могли долететь до дома. Они по-прежнему болтались на горизонте, едва видимые в ночном небе с яркими точками звезд. Нервы у каждого из нас звенели от напряжения, отчего казалось, будто бы сверчки в кустах трещат особенно тревожно. А еле слышный ветер, несущий зловещий приторный запах ночных цветов, угрожает нам из-за спины. «Почему они так долго?» — первой не выдержала Алиса. «Я тоже не понимала, в чем проблема. Ведь то и незнакомый дракон...» «Летели следом за Тирго и Вардо, когда мы увидели их впервые. Но сейчас отставали больше, чем на свечу». «Это, скорее всего, девчонка», — мрачный Тирго смотрел в небо, не отрываясь. «Вернее, ее магия». «Магия пространства», — догадалась я. Тирго кивнул. «Но почему то не скажет ей, что она только оттягивает свое спасение?» Он не может. Ее хорошо потрепали, и она без сознания. Тирго сделал несколько шагов назад. «Отойдите. Я слетаю, постараюсь помочь Витто». «Погоди!» — Саша остановила своего дракона. «Ты должен взять с собой Свету. Если получится привести девушку в чувство, то она перестанет мешать». «Свет!» — повернулась она к сестре. «Ты полетишь? Не бойся, это не страшно». «Я буду очень осторожен», — кивнул Тирго. Я впервые видела его таким серьезным. Он не шутил, не подкалывал. И вообще был похож на нормального разумного, а не на шута горохового, как обычно. «Я не знаю», — растерялась Света. «Я боюсь высоты. А вдруг я упаду?» «Не упадешь, ответила я. «Тирго поддержит тебя магией. Поверь, в небе на спине дракона гораздо безопаснее, чем на земле». Тут можно споткнуться и упасть, а там нет. Я летала с ним с раннего детства. И точно знаю, свалиться со спины дракона невозможно. Если он, конечно, сам этого не захочет. А я не захочу, — тут же отозвался Тиргу. Ну, хорошо, — неуверенно согласилась Света. Но как я буду лечить ее в темноте? Пусть со мной летит краса. Я метнула взгляд на дракона, прежде чем согласиться. Такое не каждому под силу. Если бы Тирго был золотым или хотя бы серебряным... Он мгновенно понял мои сомнения и кивнул, мол, смогу. «Полетели», — тряхнула я головой и, схватив свету за руку, потащила к утонувшему в тумане оборота дракону. «Не бойся, я рядом». Пока взбирались на спину Тирго, я думала о том, что это будет мой первый полет с тех пор, как не стала мамой. И если бы не эта девчонка, которая заставляет Витту бесполезно махать крыльями и тратить уйму сил на поддержку незнакомого дракона, я бы ни за что не согласилась снова взлететь в небо. Слишком много воспоминаний, слишком больно от того, что я потеряла крылья навсегда. Но то мог не выдержать. Драконы сильны, но их силы не бесконечны. И даже титановый дракон может упасть на землю от усталости. Руки привычно легли по бокам короткого шипа на шее дракона. Сами боги как будто бы предусмотрели место для пассажира между выступами седьмого и восьмого позвонка, устроив подобие удобного кресла. Правда, нам пришлось потесниться, Света примостилась сзади, заставив меня выдвинуться как можно больше вперед. «Как будто бы на лошади в седле», — хмыкнула она шепотом мне в ухо. «Здесь довольно удобно, только стремян не хватает». «Ты только дракону такое не скажи», — так же тихо ответила я. «А то обидится». «Ага», — кивнула Света и обняла меня за талию. И громко закричала. «Тирго, мы готовы, можно лететь». Я усмехнулась. Еще бы «но!» крикнула. Тирго и сам знает, что мы уселись на его шее. Сейчас задействуют магию и полетим. Драконьи мышцы под попой пришли в движение. Тирго взмахнул крыльями и, пробежав три шага, подпрыгнул и взмыл в воздух. Мы поднимались медленно. Все же ему было тяжело лететь с таким грузом, но ровно. Тирго, хотя и не принадлежал к сильным родам, все же оказался весьма крепким. Возможно, не зря медные драконы смешивались с никелеевыми, иногда сплавы получались очень удачными. Чем выше мы поднимались, тем сильнее мне хотелось точно так же, как когда-то очень давно, раскинуть руки в стороны и закричать, приветствуя небо. Я так много времени потратила на то, чтобы забыть это необыкновенное чувство единения с летящим драконом, с небом, с ветром и со всем миром. Но для того, чтобы все это вернулось, оказалось достаточно одного мига. Мне хотелось смеяться, дышать полной грудью той свободой, которую дарует небесный простор. Хотелось орать во все горло, чтобы передать миру восторг, поднимающийся в душе, когда ветер свистит в ушах и холодит тело, когда облака становятся ближе, а земля отдаляется, превращая снующих внизу разумных в крошечных букашек, суетливо бегающих вокруг своих крохотных домиков. Даже дворец повелителя сверху казался маленьким и хрупким. Но я только сильнее сжала зубы и крепче обняла шип Тиргу. Я здесь не для наслаждения, не для удовольствия. Я здесь для того, чтобы спасти Витто, девчонку и раненого дракона. Почему-то сейчас я нисколечко не сомневалась, что если Витто тащит его к нам, значит, подранку можно доверять. Он такой же ненормальный, как наша троица. До то мы добрались довольно быстро. Не прошло и четверти свечи, как мы оказались рядом. «Витто!» — закричала Света. «Мы прилетели на помощь!» «Не кричи!» — заорала я в ответ, повернув голову так, чтобы звук смог долететь до сестры. «Они все равно тебя не слышат! Ветер уносит голос!» «Драконы умеют говорить в небе с помощью магии, и Витто уже знает, для чего мы здесь!» «Думаю, сейчас мы опустимся!» «Поняла!» — завопила она, тряхнув головой. «Краса!» — внезапно в моей голове раздался голос Витто. Тусклый и уставший, как будто бы говорил он уже из последних сил. «Ты мне веришь?» «Верю», — выдохнула я вслух, не вполне осознав, что обращение было мысленным. Никогда не слышала, чтобы драконы могли общаться так не со своими сородичами, а с какими-то другими разумными. «Что?» — заорала Света. «Краса, ты что сказала?» Но я ее не слушала. Я сосредоточилась на тишине внутри себя. «Краса, я не могу опуститься вниз. Иначе потом не смогу поднять раненого дракона. У меня не хватит сил. Поэтому Тирго сейчас опустится ниже, и я брошу девочку вам». «Поняла», — кивнула я. Это звучало разумно. «Ты должна будешь поймать ее, спуститься по спине Тирго ближе к хвосту и поймать ее. Не бойся, Тирго удержит тебя магией, ты не упадешь». «Хорошо», — я не раздумывала ни мгновения, хотя сразу поняла, в чем именно проблема. «Магия драконов способна удержать пассажира, если он касается его чешуи хотя бы пальцем». И в тот момент, когда Витто отпустит девчонку, он потеряет с ней связь. И ловить попаданку придется по-настоящему. И если я не справлюсь, то она упадет и разобьется. Стало страшно так, что в горле пересохло. «Не бойся», — повторил Витто. «Мы с Тирго постараемся подлететь так близко друг к другу, как только это возможно». «Поняла?» «Поняла», — выдохнула я. и решительно, боясь дать сомнениям победить себя, привстала из седла. Магия Тирго тут же отреагировала, и я почувствовала, как колени и подошвы мягких кожаных туфель прилипли к чешуе. «Я пошла». «Хорошо», — отозвался Витто. «Ты, главное, не бойся. Я никогда не допущу, чтобы ты упала, даже если Тирго не сможет удержать». «Я не боюсь», — улыбнулась. Когда-то давно я развлекалась, бесстрашно ползая по его спине. Сейчас эти навыки мне очень пригодятся.